Глава девятая. «А что магия?» — ворчливо проговорили тапочки. «Почем нам знать, какая у тебя есть?» «Ага, все-таки есть!» — воскликнула я, словно поймала их на вранье. «Теперь рассказывайте, где у вас тут берут заклинания. Или заклинания не обязательны, а нужно просто представлять желаемое, как будто оно уже сбылось, визуализировать, так сказать. И можно ли при помощи магии, например, уборку сделать?» а то мне как-то не нравится тряпкой махать». Тапочки молчали, явно недовольные темой для разговора. «Это что же, им не хочется, чтобы я осваивала магию? В чём дело?» «Ну же», — строго сказала я. «Вы ведь, по идее, должны мне помогать, подсказывать». Откровенно говоря, в этом я была совсем не уверена. Может, они тут вообще для того, чтобы мне мешать избивать с толку. Попытаться всё равно стоило, и у меня получилось». Книгу заклинаний поищи в сундуке. Вещь редкая, а запроса до сих пор не было. Ага, то есть он может выдавать вещи по запросу. Интересненько. Я рванула к сундуку и быстро открыла крышку. Ну да, книга заклинаний там была, ничего не скажешь. Только на книгу это было не очень-то похоже. Скорее на тонюсенькую брошюрку, которую выдают в университетах, чтобы несчастные студенты могли глубже освоить какую-нибудь бессмысленную тему. Обидненько, вообще-то. Я-то рассчитывала на толстенный фолиант, как-нибудь замысловато оформленный, в кожаном переплёте, да ещё с каким-нибудь крутым названием, вроде «Лучшие рецепты и заклинания, собранные по всему миру». Но для начала и это подойдёт, а потом уж как-нибудь выпрошу у сундука книгу потолще. Я ухватила свою добычу и понеслась в комнату. Меня переполняло ликование. «Магия! Магия — это хорошо!» И всё же недовольство тапочек мне не нравилось, поэтому я сбросила их с ног и снова спросила. «Почему вы не хотите, чтобы я магичила? Что может пойти не так?» «Всё может быть не так», — проворчала правая. «Когда за дело берётся дилетант, который в академии не учился, результат непредсказуем». «Совсем непредсказуем», — добавила левая. «Вообще совсем», — поддакнула правая. «Не хочется, чтобы лавка рассыпалась». Была вот тут у нас одна деятельница. Чуть восстановились после неё. «А если я буду очень аккуратна?» — осторожно спросила я. «Да-да, аккуратненько заколдовать лавку на чистоту и получить совершенно чистые прилавки и ни единого товара. Очень хорошее решение». «Хм, лавка без товаров мне совершенно без надобности. Их тут и так кот наплакал». «Кстати, кот!» Я покосилась на шкаф. Кот всё ещё сидел там и, кажется, внимательно прислушивался к нашей беседе. Ну, не скачет по полкам уже хорошо, а мне сейчас надо с другим разобраться. «То есть колдовать совершенно категорически нельзя?» — уточнила я. «Постойте, если так, сундук не выдал бы мне книгу. Он же не враг мне. Значит, немножечко-то можно». Я снова блефовала, и снова мой блеф сработал. Угадала, попала в самую точку. «Немножечко можно», — неохотно согласилась правая тапка. Но левая тут же возразила. «Однако без академического образования нежелательно. Ты свои силы не знаешь, заклинания читать не умеешь. В одном слове ошибёшься или громче, чем надо, прочтёшь. И всё, получи катастрофу». «Ну, катастрофы мне без надобности, а вот академическое образование, возможно, не помешало бы». «Тогда я хочу в магическую академию». Я снова говорила наугад. Кто знает, вдруг магическое образование мне каким-то образом положено. Было бы неплохо. Про магические академии я в своём мире читала. Там всё обычно складывается прекрасно. Изучаешь заклинания, травки смешиваешь, а потом в тебя влюбляется принц, ну или ректор, который лучше, чем принц, или вообще красавец-дракон. И всё, добро пожаловать замуж. Дальше уже не жизнь, а сказка. Хочешь — путешествуешь, хочешь — в замке балы устраиваешь, а муж тебя на руках носит и всё, что пожелаешь, доставляет на блюдечке. Я напряжённо уставилась на тапочки в ожидании ответа. «Испытательный срок пройдёшь и иди хоть домой, хоть в академию, хоть к чёрту на рога. А до этого времени будь добра оставаться тут». Разочаровали меня тапочки. «Нельзя сказать, что очень уж разочаровали. Я что-то такое и предполагала. Что ж... Будем работать с тем, что есть». Я потянулась за книгой. Самообучение тоже дело хорошее. Однако даже открыть источник знаний не успела, дверь снова звякнула. «Посетитель». «Ладно, никуда от меня магическая наука не убежит. А вот наторговать нужное количество денег и получить свободу — задача первоочередная. На ней и сосредоточусь». Посетитель впечатлял. Точнее, посетительница. Ко мне пожаловала Фрейлина, снежной королевы, не иначе. Фигуристая блондинка не боялась носить марки белый цвет. Шёлковое платье почти касалось пола, мыски остроносых туфелек едва выглядывали из-под юбки. Я подняла взгляд и смогла оценить изящную бледность лица, очевидно, никогда не знавшего загара, и яркость голубых глаз. Прическу венчал толстый, усыпанный прозрачными камнями ободок, надетый словно вместо короны. Но на королеву красавица всё же не тянула, хоть и веяла от неё аристократическим холодом. Точно. Скорее, она была похожа на финалистку конкурса красоты в той самой части, где девушки выходят на сцену в вечерних платьях. И что-то мне подсказывало, что корона, настоящая корона, а не ободок, ей бы не досталось. Я мысленно постучала пальцем себе по лбу. Какое моё дело? Главное, с первого взгляда ясно. Дама состоятельная. На себе экономить не привыкла. Наконец-то, именно такая мне и нужна. Воодушевившись визитом настоящей покупательницы, я защебетала самым приветливым голосом, на который только была способна. «Доброе утро! Добро пожаловать! В нашей магической лавке вы найдёте всё, что только пожелаете. Что вас интересует?» «Интересует? Здесь?» Она удивлённо взметнула брови вверх. Если мне понадобится что-нибудь магическое, я выпишу это из столицы и уж точно не стану искать в вашем захолустном магазинчике. Теперь настала моя очередь удивляться. «А зачем тогда вы пришли?» Растерянно брякнула я и только потом подумала, что с покупателями, наверное, так не разговаривают. С другой стороны, какая же она покупательница? «На тебя пришла посмотреть», заявила дамочка не слишком дружелюбно. «Ага». Значит, на меня посмотреть. Ну что ж, тут не поспоришь, такого у них не только в столице, но и вообще во всём мире нет. Точнее, не было до недавнего времени. А теперь вот есть, можно и полюбоваться. Ну ладно, смотрите, раз вам это зачем-то надо. Оскорблённая в своих лучших профессиональных чувствах, я незамедлительно обиделась на расфуфыренную посетительницу. А, кстати, зачем? Очень любопытно. Что за беспринципная девица крутит хвостом перед чужими женихами? У меня аж дыхание спёрло. Ничего себе заявление. Какой ещё хвост? Какие женихи? Впрочем, жених-то как раз был. Пусть плохонький и без цветов, но уже явился, не запылился. Я кинула даму изумлённым взглядом с ног до головы. Ничего себе. Такая красотка могла бы найти кого и поприличнее. Ну да ладно, какое моё дело? «Моя задача — как можно скорее уладить недоразумение». «Я вовсе не крутила, и жених ваш мне не нужен. Забирайте его себе. Я вот ни капельки не претендую», — выпалила я. Дама продолжала недоверчиво разглядывать меня сквозь прищур. «Нет, ну это уже слишком». «Да кому он вообще может быть нужен?» — возмущенно воскликнула я. «Лысый, плюгавый, с пузом, да еще и жадный, как Аще бессмертный». Я запоздала, поняла, что критикуя противного землевладельца, я вроде как оскорбляю чувство его невесты, и тут же добавила извиняющимся тоном. Ну, то есть, он, конечно, по-своему милый, просто не в моем вкусе. Кто плюгавый? На лице дамы появилось искреннее изумление. Ну, жених, растерянно ответила я. Ко мне вообще-то только один являлся землевладелец ваш. Не заговаривай мне зубы! — раздражённо тряхнула волосами дама. — Граф Керт заходил к тебе уже дважды. Это за два дня. А сегодня с утра вы контактировали весьма тесно. — Граф Керт? Я не сразу сообразила, о чём она. — А потом до меня дошло. — Инспектор. — Надо же, а он, оказывается, целый граф. Почему же работа у него такая неграфская? Впрочем, это как раз не моё дело. Пусть аристократы развлекаются, как пожелают. Но кое-что всё-таки следовало уточнить. «А откуда вы знаете про тесный контакт?» При этих словах я почувствовала, что краснею. Вспомнила, как, спасая мою жизнь, или что там он спасал, инспектор тесно прижимал меня к себе и почём зря щупал за округлости. Тут дама чего то смутилась, но ненадолго. «Знаю». «Неужели следит за женишком? Я вообще-то в местных обычаях не разбираюсь, Может, какую-нибудь метку магическую поставила? А может, у них при помолвке особенная связь устанавливается, только ухватился за чужую задницу, а невесте уже всё известно. Как бы там ни было, портить инспектору личную жизнь я не собиралась, а потому заявила твёрдо и уверенно. Это была производственная необходимость. Ну, то есть, несчастный случай. Вернее, несчастного случая не было, но только потому, что ваш граф его предотвратил. В общем, вам не о чем беспокоиться. На этого жениха я тоже не претендую. Дамочка всё ещё разглядывала меня, неприятненько так, буквально сверлила глазами. Продолжать этот разговор не хотелось, так что я снова состроила профессиональный оскал и милым голосом пропела. «Раз уж мы всё выяснили, может быть, взгляните на товары? Они у нас великолепные, некоторые не уступают и столичным». Теперь она одарила меня другим взглядом. Таким, каким обычно смотрят на душевнобольных. Фыркнула и вышла из лавки. Я вздохнула. Ну что за напасть? Мне продавать товары надо, бороться за свою свободу. А кому их тут продавать? Сплошные непутёвые женихи да рассерженные невесты. Ладно, постояла за прилавком и хватит. Думаю, инспектор прав. Следует выйти на улицу, посмотреть на вывеску. Может, дело в ней? Иначе почему ко мне являются только странные личности? Вдруг там так и написано — нормальным покупателям вход воспрещен. А самая первая визитерша, старушка с притиркой, просто сослепу не разглядела.